Я некоторое время изучал ее, но так ничего понять и не смог. Тогда решился на эксперимент. Вытащил из телефона свою карту, вставил обработанную магией. Ничего не понимаю. Это была копия моей же сим-карты. Но зачем? Чтобы я не тратил деньги на звонки в Москву? Чушь собачья. Некоторое время я размышлял, потом попросил Алишера набрать мой номер.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 стимулирующий твои нервы.